Макс вспомнил старые времена и стал очень экспансивным. Он не смел закурить в легендарном пляжном домике, и потому вообще не курил. Так у него бывает, когда запах кассового сбора шибает ему в голову. Вместо курива он подсел на Кока-Колу и, поясняя свою точку зрения, возбужденно размахивал банкой. Позднее выяснилось, что вечером оба приглашены на большую тусовку в городе. Легендарный кинорежиссер сказал, что он не в состоянии ехать на автомобиле, и маг велел мне заказать вертолет. Вот в таком он был расположении духа. Таким образом, уже через пару часов я оказалась на довольно случайной тусовке в офисе одного из крупнейших американских журналов. Офис располагался в пентхаузе, и вид оттуда открывался живописный. Солнце только что село за гудзон, и его оранжевое, кроваво-грязное после свечения бросало отблески то на один небоскреб, то на другой. На тусовке не протолкнуться было от маленьких черных платьец и миниатюрных сумочек с блестками. Да еще тележки с напитками автоматически кружили по помещению и спрашивали механическим голосом, «Не желаете ли выпить? Все, что не убивает, делает нас сильнее». Или «Прочь с дороги, если вы оказывались у них на пути». Оказаться на тусовке, куда тебя, собственно, никто не приглашал, это в лучшем случае странное ощущение. Оказаться на тусовке, куда тебя никто не приглашал, да еще в чужом городе, когда твоя жизнь лежит в руинах, это поистине тяжелая работа. Только я задумалась, не пойти ли посмотреть фильм, как нагрянула лихая Троица. Меня приветствовали как вернувшегося блудного сына. Кажется, скоро придет Леонардо, сказал Пол. Боже мой, откликнулась Флора. Я с ним спала. Брахло, сказала Белла. Было мило видеть их всех, но мой внутренний регулятор яркости, высветивший на пляже кое-какие привлекательные линялые цвета, вскоре вернулся к черно-белому изображению. Я сказала, что хочу сходить в отель, посмотреть, нет ли там каких-нибудь признаков Эда. Флора уже проверяла. Нет. Я сказала, что мне все-таки лучше уйти. Никто не стал спорить. Все же у них было ко мне какое-то сочувствие. Я протолкалась сквозь лес бедер, локтей, сумок, двигаясь так, чтобы никто не стоял на моем пути. Когда я, наконец, спустилась по лестнице в холл, то увидела обширный мраморный зал с фонтанами, деревьями, вышибалами и улыбающимися швейцарами, а за ними вереницу стеклянных дверей на улицу. Наверное, прошел дождь, поскольку огни с дороги красными пятнами расплывались в стеклянных дверях. Я увидела стоящего на тротуаре человека, Огни из дома выхватывали его покрытые изморосью волосы, а когда он обернулся и открыл дверь, я ничуть не удивилась, узнав Алекса. Он шел ко мне. На нем был смокинг. Меня убивает, как в Нью-Йорке одеваются. Я сказала «Добрый вечер», что мне показалось вполне соответствовало формальности случая. За спиной у Алекса возникла черел. «Привет!» — воскликнула она, словно была вне себя от радости видеть меня. «Серьезно! Вы, наверное, следите за нами. Подстерегаете?» «Эй!» — сказала она, хватая меня за локоть и уводя вглубь здания. Я только что видела на улице вот такого толстяка. Невероятно толстый. Заполнил собой весь тротуар. «Я думала, вы уехали в свадебное путешествие», — проговорила я не очень убедительно. «Свадебные путешествия существуют для удовольствия, верно?» — ответила она. «Верно», — согласилась я. «Ну, а мы получаем удовольствие прямо здесь, в городе». К этому времени мы уже дошли до лифта. «Вообще-то я собиралась уйти», — сказала я. «О, нет, останьтесь», — ответила она. «С вами так забавно». И вот я снова на тусовке. Но не пробыла я тут и полминуты, как ко мне возвращается здравый смысл. «Меня не должно здесь быть. Я выпиваю пару коктейлей. Мне не следует этого делать, — доходит до меня. Здравый смысл отступает. Я танцую. Мне не следует этого делать, — доходит до меня. И вот любовь наконец пришла, и я благодарю Бога, что живу». «Ладно, послушайте, я не говорю, что во всем случившемся виноваты слова из песни. Я этого не говорю. И однако же убеждена, что если мы приведем в суду все свидетельства, если расследуем и беспристрастно разберем все обстоятельства, мы вынуждены будем допустить, что слова песни оказали свое воздействие. Именно так. В свою защиту... Не понимаю». Как это, корнясь чувствами попсовых песен более двадцати лет, я совершенно избегала их влияния. Мой первый, мой последний, мое все. Я не могу жить без тебя. Я буду всегда тебя любить и буду рядом, где бы ты ни был. Ты слишком хорош, чтобы быть правдой. Я не могу оторвать от тебя глаз. Я хочу сказать, что подобное звучит постоянно. Но в ту ночь я услышала эти слова, как будто впервые. До да меня вдруг дошло, о чем это все. Я с некоторым удивлением поняла, что слишком долго была очень замкнута. Я ощутила в песнях всепоглощающие томление и тоску, и они эхом отозвались в моем сердце. Я танцевала сама по себе. Три глотка моего третьего коктейля, и я обнаружила, что у меня кружит вальсы большой кренастый пьяный парень. Меня ошеломила странная смесь алкоголя и лосьона после бритья в его дыхании и густые волосы на шее. У меня было чувство, что он много занимался спортом, был членом мафии или что-то в этом роде. А потом он споткнулся, и мой коктейль упал на пол. А потом я почувствовала, что где-то рядом Алекс. И, вырвавшись из захвата коренастого парня, повернулась к нему. Парень, кажется, перехватил мой взгляд, потому что пробормотал что-то презрительное. Я не расслышала, что, а Алекс что-то сказал в ответ. Потом я поняла, что коренастый парень слегка ударил Алекса, чего Алекс попятился. Я увидела направляющийся к нам черел. Поняла, что и Алекс увидел ее. Он повернулся и скользнул прочь сквозь толпу. Рядом со мной материализовалась флора. Тебе лучше держаться от него подальше, проговорила она, глядя вслед Алексу. «Я никогда с ним и не была», — ответила я. «Не очень повезло парню». «Ты так думаешь?» — сказала я трезвее. «В любом случае, не ходи туда», — проговорила Флора очень сурово. Я направилась было за Чейл, которая пошла за Алексом, но она потеряла его из виду. Я обогнала ее, пробралась через борище и пошла по коридору остановилась, как мне показалось, возле мужского туалета, но когда взглянула на дверь, обнаружила, что на ней стоят рядом две фигурки, мужчины и женщины. Я подумала, что это, возможно, знак. То есть я поняла, что это знак на двери, но я подумала, что это еще и знак свыше. Мимо меня прошла какая-то женщина, и я сообразила, что это унисекс. Я раньше слышала о таком. И теперь решила войти. Увидев, какой там шик, я решила, что это помещение для VIP, и в кабинке здесь заходят только для того, чтобы ширнуться. У умывальника стоит Алекс и смотрит на меня в зеркало. Он в другом мире. Я останавливаюсь, я не хочу разбивать стекло. А потом мужской голос у меня за спиной говорит. «Ага». У этого парня такая медлительная манера говорить, что не оставляет сомнений. Какие бы часы он ни носил сейчас, вырос он явно не в высшем обществе. Парень хлопает Алекса по плечу и говорит. «Ты думаешь, мы с тобой кончили?» «Ясное дело, что это мой коренастый кавалер». Все затихают, как будто поднялся занавес. Все мгновенно понимают, что это сцена. Возникает замешательство. «Как будто вы попали в театр еще до того, как все привыкли к мысли, что придется наблюдать за тем, как взрослые люди притворяются». Во-первых, Алекс не обернулся, и это меня удивляет. А во-вторых, мне становится по-настоящему страшно. До меня вдруг доходит, что Алекс находится в особом положении, и для него это уже совсем не забавно. Впрочем, и раньше в этом не было ничего забавного». Но ведь вы понимаете, что я хочу сказать. Тем временем коренастый почувствовал, что им пренебрегают. Раз Алекс не собирается плясать под его дудку, придется завести новую музыку. Коренастый смотрит на его обручальное кольцо и говорит. У тебя что, половые проблемы в браке, если ты суешься, куда тебя не просят? Очевидно, в его неандертальском мире это замечание настолько ниже пояса, что не может остаться без ответа. Но Алекс просто заканчивает мыть руки, высушивает их и бормочет.